Трое злодеев. Приехав в какой-либо город, я всегда прошу назвать мне двенадцать самых красивых женщин, двенадцать самых богатых мужчин и того человека, который может отправить меня на виселицу. Стендаль Люсьен Левен. Селестино Перехиль, телохранитель и помощник банкира Пенча Гавиры, раздраженно листал журнал «Ку плюс С». Он делал это на ходу по дороге в бар «Касса Куэста», расположенный в самом сердце севильского квартала Триана. Настроение Перехиля было не из лучших, и тому имелось три причины. Язва желудка, никак не желавшая зарубцовываться, деликатное поручение, из-за коего ему и пришлось отправиться на другой берег Гвадвал-Квивира. и обложка журнала, которую он держал в руках. Перехиль был невысокого роста, коренастый, нервный человечек, прятавший раннюю лысину под зализанными наверх от пробора над самым левым ухом жирноватыми волосами. Его жизненными пристрастиями являлись белые носки, кричащие яркие галстуки из набивного шелка, двубортные пиджаки с золотыми пуговицами и шлюхи из американского бара. а также и превыше всего перечисленного магическое переплетение чисел на зеленом сукне любого казино, куда его еще пускали. Именно поэтому язва в тот день и отравляла ему жизнь больше обычного, так же, как и встреча, на которую он шел с такой неохотой. Что же касается куплюс С, то его обложка только еще более усугубляла его скверное настроение. Даже если ты абсолютно бессердечный человек, а Селестину Перехиль был именно таким, вряд ли тебе удастся созерцать спокойно снимок жены твоего шефа с другим мужчиной. А особенно, когда ты сам и продал журналистам информацию, необходимую для того, чтобы сделать такое фото. «Хитрюга проклятая», — произнес он вслух, так что двое-трое прохожих с удивлением оглянулись на него. Потом, вспомнив о цели встречи, на которую направлялся, Он вытащил алый шелковый платок, красовавшийся в нагрудном кармане пиджака, и вытер вспотевший лоб. Цифры семь и шестнадцать плясали перед его глазами на фоне зеленого сукна, преследовали его как кошмар. «Если только я выберусь из этой истории», — подумал он, — «никогда больше, честное слово, никогда клянусь Пресвятой Девой». Он швырнул журнал в попавшуюся на глаза урну, и, свернув за угол под рекламным щитом пива, Крусикамло неохотно остановился перед дверью бара. Он ненавидел такие места, как это, с мраморными столиками, изразцами на стенах и старыми, покрытыми толстым слоем пыли, бутылками Сентарио Терри на полках. Всю ту душноватую, грязноватую Испанию с пейнетой в волосах, гитарой в руках и гороховой похлебкой на столе, от которой ему не без труда удалось оторваться. Пинетта высокий гребень, традиционное украшение прически испанских женщин. Примечание редакции. После пары удачных поворотов судьбы, приблизивших его никому неизвестного детектива, специализировавшегося на банальных супружеских изменах и мелких хитростях по отношению к К службе социального страхования, к Пенчо Гавире и его банку, Селестина привык к модным барам с негромкой музыкой, к виски с большим количеством льда, к кабинетам с толстенными коврами на полу, номерам Financial Times на столике в приемной, жужжанию факсов и секретаршам, свободно болтающим на трех языках. А что там делается в Цюрихе? А что в Нью-Йорке? А что на токийской бирже? Все это было запросто среди этих людей, пахнущих дорогим лосьоном для бритья и играющих в гольф. И вообще было здорово жить такой жизнью, какую показывают по телевизору в рекламных роликах. Ему хватило одного взгляда, чтобы его вновь одолели прежние кошмары. Дон Ибраим, удалец из Мантелетте и красотка Пуньялис, уже поджидали его, черт бы побрал их пунктуальность. Он увидел их, лишь только переступил порог. Справа от стойки темного дерева, украшенной золотыми цветами, под плакатом, висевшим там еще с начала века, пароходное сообщение «Севилья-Сан-Лукар-Море», ежедневные рейсы от Севильи до Устья-Гвадалквивира. Троица уютно расположилась за мраморным столиком, на котором Селестина, Издали разглядел бокалы слаинный. Это в одиннадцать часов утра. Как дела? Без какой бы то ни было вопросительной интонации, проговорил он, присаживаясь к столику. Надо же было что-то сказать в знак приветствия. На самом деле ему было в высшей степени наплевать, как у них дела. Да и им не терпелось покончить с этикетом. Селестина прочел это в трех парах глаз, следивших, как он. прежде чем аккуратно расположить локти на мраморе стола, отправляет манжеты рубашки изящным движением, перенятым от шефа. У меня есть поручение для вас. Безобиняков начал вновь прибывший. Он заметил, как удалец из мантелетта и кроссовка-пуньялис стрельнули глазами на Дона Ибрагима, который в ответ на его слова кивнул медленно и торжественно, поглаживая свои густые, взъерошенные, рыжеватые сединой усы. подстриженные на английский манер. Дон Ибраим был крупный, очень полный мужчина самой добродушной наружности, в которую не совсем вписывались эти свирепые усы. Каждое его движение было исполнено торжественности. Даже после того, как уже давненько коллегия адвокатов Севилье обнаружила, что у него нет никакого официального звания, позволяющего заниматься юриспруденцией, Однако адвокатская тога, пусть даже и фальшивая, наложила отпечаток солидности и достоинства на его манеру носить широкополую шляпу из светлой соломки, держать трость с серебряным набалдашником, и даже на то, как вольготно покоилась на его объемистом животе между правым и левым кармашками жилета цепочка часов, которая, по его словам, он когда-то получил от Эрнеста Хемингуэя, обыграв его в покер, в борделе Чкита крус, еще в докастровские времена. Мы все внимание произнес он. Триане и всей Севилье было известно, что дон Ибраим кубинец, плут и мошенник, но также и то, что он истинный кабальера. Вот и теперь, например, он выразился во множественном числе, учтиво взглянув при этом по очереди на удальца из Мантелетта и красотку Пуньялес, как бы давая понять, что имеет честь представлять их за этим столом, на который, ввиду невозможности придвинуться ближе из-за размеров живота, он крепко, словно якоря тяжелого корабля на дно моря, уложил кисти обеих рук. «Речь идет об одной церкви и об одном священнике», — продолжал Перехиль. «Плохое начало», — заметил Дон Ибраим. Огромная сигара дымилась в его левой руке, украшенной золотым перстнем с печаткой. Комок пепла упал на брюки, и Дон Ибраим аккуратно стряхнул его. Еще в своей бродячей юности, прошедший под знойным солнцем Антит, он пристрастился к ослепительно-белым костюмам, шляпам-панамам и сигарам Монте-Кристо. «Ибо этот... экс...» Лже-адвокат представлял собой фигуру, в общем-то, классическую. Он как две капли воды походил на персонаж популярных гравюр начала века, изображавших искателей богатства, которые, возвращаясь из Вест-Индии, высаживались в порту Севилья с мешочком золотых монет, лихорадкой, бившей их раз в три дня, и слугой Мулатом. Правда, Дон Ибраим прибыл с одной лишь лихорадкой.